Глава 15. Эгейское море. Лайнер Олимпик. Наше время. На обеде Нинель Николаевна не появилась, впрочем, как и на завтраке. Лидия на вопрос о бабушке ответила, что та работает над каким-то документом. Богдан и Елена переглянулись, наверняка понимая, о чем идет речь. «Завтра в полдень Олимпик прибудет в Тель-Авив», — сказал Теофилус Чезаринь. «Надеюсь, никто из вас не пропустит поездку в Иерусалим». В этом городе случилось величайшее чудо — воскрешение Христова. Все вежливо закивали, давая понять, что поедут в Иерусалим, и только Ерден Кинжи заговорил. Он был по обыкновению многословен, однако на этот раз выдал полезную информацию. «Сейчас в храме Гроба Господня идет реконструкция часовни», Состояние кукли ку сильно ухудшалось, а представители конфессии никак не могли договориться. И вот, наконец, свершилось. Начали реставрацию. — Откуда вы это знаете? — поинтересовалась Лина. — Мой товарищ по университету теперь ученый, занят в реставрационных работах. Он правоверный мусульманин, но считает это великой честью. — Значит, нас не пропустят в храм? — забеспокоилась Лидия. Почему же? Насколько мне известно, доступ к часовню не прекращен. И это правильно, одобрительно заметил епископ. Гроб Господень, главной святыни христианского мира. Часовню должны посещать паломники. Девочка удивилась. А мы разве паломники? В поисках ответа на вопрос Элина порылась в телефоне и вскоре прочла. Паломник, богомолец, странствующий по так называемым святым местам. Позвольте, строже обычно заметил епископ. Выражение так называемое «святое место» неприемлемо, когда речь идет о гробе Господнем. «Определение из интернетной статьи», — пояснила Илина. «Обычно в присутствии священника такого не говорят. Вам, как воспитанному человеку, следует придерживаться общепринятых правил». «Простите». Илина чуть стушевалась и опустила глаза. В попытке смягчить сказанное, Теофилус Чазари не продолжу. Надеюсь, вы понимаете, что я не мог не отреагировать на ваши слова. Да, конечно, мне следовало подумать, прежде чем сказать их в вашем присутствии. Богдан сдержанно усмехнулся. Бог терпи, но не спи. Бог терпит, но не спит, перевела Лидия. Я знаю, это болгарская поговорка. Ирдына Кинжи снова заговорил, привлекая к себе внимание: Если желаете, я могу договориться с приятелем, и он устроит нам экскурсию в подземелье храма гроба Господня. «Люблю подземелья, в них страшно!» – воскликнула девочка, однако турок ожидал реакции от Илины. «Хотите?» – Герден обратился к ней. «Отчего нет, было бы интересно!» – Элина взглянула на Богдана. Тот лишь недоуменно пожал плечами. «Зачем?» После обеда, не выдержав пытки ожиданием, Богдан и Элина отправились к Ниналь Николаевне с тем, чтобы узнать хотя бы часть информации. Профессорша ничуть не удивилась и пригласила их в каюту. Внучке велела пойти в библиотеку или в бар, где продавалось мороженое. Лидия выбрала второе. При этом осталась недовольна, ей не удалось провести время рядом с Богданом. Убедившись в том, что девочка вышла и не подслушивает, Нинель Николаевна с преувеличенной серьезностью уведомила визитеров. «Помню, что вопрос конфиденциальный, можете не тревожиться. Когда мне стало известно о содержании документа, я поняла причину ваших опасений». «Значит, перевели?» – спросила Ирина. «Полностью. Но еще не подготовила чистовой вариант. Надо перепроверить значение нескольких слов. Иногда неправильная трактовка в корне меняет контекст». «Меня интересует общее содержание», – поспешив вмешался Богдан. «Я расскажу. Однако сначала сделаю важное заявление». Ирина и Богдан сосредоточились на том, что скажет профессорша. Та приложила руку к груди и склонила голову. Каюсь, не спросив вашего разрешения, я выслал одному ученому снимок печати из пергамента. В ожидании ответной реакции Нинель Николаевна уточнила. Только печать, никакого текста. И что, ваш ученый? Осторожно поинтересовалась Элина. Я догадывалась, но профессор Верейский подтвердил, что на пергаменте, скорее всего, личная печать равнопостальной царицы Елены. Какова вероятность? Спросил Богдан. «Скажем так, она очень высокая, но верейскому необходимо видеть оригинал. Он есть?» Богдан молча кивнул и перевел взгляд на Елену. Она спросила, «Что в свитке?» «Письмо от царицы Елены к сыну императору Константину, отправленное из Иерусалима». «О чем она пишет?» В письме Елена рассказывает сыну о своей поездке в Иерусалим. Речь идет об отыскании христианских святынь. Текст очень простой, похож на современный командировочный отчет, учитывая тему... Я бы оценила его как чрезмерно обыденное. Обретение святынь Елена описывает так же прозаично, как я в разговоре с епископом. Удивительно. Елена обвела взглядом комнату и остановила взгляд на Богдане. Содержание письма и сама его форма серьезно подрывает устои современного христианства, продолжила профессорша. Это практически катастрофа для высшего духовенства. Если это письмо сделать достоянием общественности, церкви придется трактовать написанное, а это будет непросто. Но зачем это письмо понадобилось Серхату? Ниналья Николаевна уверенно заявила. «Я не сомневаюсь, что многие люди или организации пойдут на крайние меры, чтобы добраться до этого пергамента, упрятать его подальше или даже уничтожить». «Да...» – протянул Богдан и обратился к профессорше. «Было бы хорошо, если бы вы дали мне номер вашего телефона». «Зачем?» Я перешлю фотографию второго документа. А был и второй. Ниналь Николаевна оживилась и продиктовала свой номер. Элина с упреком осведомилась. Почему не сказал мне? Потом объясню. Болгарин отправил снимок и поднял глаза на профессоршу. Получили? Ага. Она увеличила изображение и пробежала глазами. Текст большой, боюсь, за сегодняшний вечер не справится. Мы подождем, заверил ее Богдан. Тогда сделаем так, после ужина я сяду за перевод, но уже сейчас могу уверить, судя по печати и обращению к первой строке, это еще одно письмо Елены Константину. Богдан и Лина могли бы задержаться, чтобы распросить Ниналь Николаевну о первом свитке, но к этому времени между ними назрело такое недопонимание, что оно ощущалось почти физически. Свой главный вопрос Лина повторила за дверью. Почему не сказал мне про второй пергамент? Богдан взял ее за руку и молча потянул к своему номеру. Однако Илина не поддалась. Она остановилась как вкопанная и громко воскликнула. «Почему?» «Говорить будем в каюте, если угодно. Идем». На таких условиях Илина согласилась и быстрым шагом немедля направилась к каюте Богдана. «Рассказывай», — скомандовала она, как только они вошли внутрь. «У монахов я выкупил два пергамента, но на консервацию отдал лишь один. Тот, что, плохо сохранился? Об этом я уже говорил. Значит, содержание второго свитка преступникам неизвестно? Нет, однозначно нет. Впрочем, так же, как и нам. Но ты мог предположить, что специалист по консервации сделает снимок и оповестит заинтересованных людей о предстоящей продаже свитка? На это и был расчет. Я отдал свиток реставратору и рассказал о втором еще и для того, чтобы он подыскал потенциальных клиентов. Но я не ожидал такого ажиотажа. Надеюсь, Нинель Николаевна быстро его переведет, и он не станет второй неразорвавшейся бомбой. А теперь я признаюсь тебе еще кое в чем. Виновато начал Богдан. Наверное, следовало рассказать об этом раньше. Элина нетерпеливо оборвала. Не тени. Дело в том, что мы с Лукой заодно. В каком то смысле? Он мой деловой партнер, и мы только делали вид, что не знакомы. Он вез оба пергамента для продажи. «Нас не должны были видеть вместе, поскольку переговоры с покупателями были на мне». «Зачем же ты ударил его у бара?» – удивилась Элина. «Ему досталось по делу». Богдан упрямо ободнул головой воздух. «Я просил его не светиться и по большей части сидеть в каюте. А он вошел в мой ближний круг, завел знакомство с тобой». Элина попросила воды, и когда Богдан протянул ей стакан, серьезно предупредила. Теперь я задам вопрос, и не вздумай соврать. От этого будет зависеть мое доверие. Ко мне? Кому же еще? Ну, валяй. Убийство Ода Густавсона связано с этими свитками? Только честно. Я так не думаю, — он покачал головой. Нет, не думаю. Больше его сказать не могу. Почему? Потому что не знаю, кто убийца, и не могу влезть в его голову. Тогда идем к Луке. Элина отставила стакан и поднялась. Я должна с ним поговорить. Не думаю, что это как-то поможет. Впрочем, теперь мы можем делать все, что угодно. В тот момент Элина не придала значения этой фразе, однако та содержала в себе столько смысла, что она и предположить не могла. Сказав ей правду, Богдан по своему обыкновению отделался половиной, если не четвертью. Но этого было достаточно, чтобы заставить Илину действовать. Каюте Луки они подошли одновременно с горничной. Доброжелательно кивнув, та постучала в дверь, и, не дождавшись ответа, развела руками, сожалея, что у хозяина нет. Она открыла дверь своей карточки и вошла в кают. Ирина с Богданом отправились по коридору к лифтам, но вдруг услышали душераздирающий женский крик и бросились назад. Ворвавшись в каюту у Луки, они увидели полнейший разгром, раскиданные по полу вещи, сломанный чемодан и вспоротый матрас на кровати. Посреди этого хаоса стояла бледная горничная. «Ужас! Ужас!» «Быстро! Зовите круизного менеджера и полицию!» – крикнул Богдан. Женщина метнулась к двери, и как только в коридоре затихли ее шаги, Богдан бросился к письменному столу и выдернул ящик. Порывшись в нем, переметнулся к разбросанным вещам Луки, стал проверять карманы брюка и пиджаков. Наконец ему повезло, и он вытащил из кармана летнего пиджака паспорт. Илина дождалась конца этой сцены и только потом спросила. «Зачем он тебе?» Она сделала шаг навстречу и протянула руку. «Дай сюда». «Нет. Его надо вернуть на место». Из коридора послышались тяжелые мужские шаги и прозвучали громкие голоса. Богдан сунул паспорт к себе в карман. «Молчи. Доверься мне. Я все объясню». Через мгновение в каюту вошел Таскиран, за ним Ибрагим Едигар и круизный менеджер. Последний воздел руки к небу и с отчаянием в голосе воскликнул. «Боже правый! Когда все это закончится?» К нему обернулся Таскирана и метрским тоном объявил. «О том, что случилось, молчок. Нам надо спокойно добраться до Тель-Авива. Если слухи про найденный труп и разгромленную каюту, дойдут до пассажиров, ни вам, ни мне житья не дадут». «Труп?» Богдан насторожился. «Здесь не было трупа. Знакомы с хозяином каюты? — спросил следователь. — Знаком? — Тогда пройдемте на опознание. Таскиран окинул взглядом Илину Вы тоже будьте у меня на глазах. Там, где вы, всегда что-то случается. Едигар остался в каюте с криминалистом, и тот немедленно приступил к осмотру бедлам. Элина и Богдан в сопровождении Таскирана спустились в лифте и направились к ресторану, однако не свернули в обеденный зал, а прошли в подсобное помещение рядом с кухней. Там в тесной комнате на столе лежал человек, укрытый с головой простыней, из чего следовало, что перед ними мертвец. Приблизившись к трупу, Таскиран откинул простыню и обернулся к Богдану. Знаете этого человека? Богдан взглянул на мертвеца и тут же отвел глаза. Это Лука Тоти. Кем он приходится вам? Приятель и деловой партнер, если угодно. Почему путешествовали порознь? спросил следователь. «А по-вашему, мы должны были спать в одной постели?» — с издевкой спросил Богдан. «Зависит от того, насколько вы были близки». Таскиран накинул простыню на труп. «Впрочем, об этом мы еще поговорим. Сдается мне, что вы морочите нам голову». «Как он умер?» — глухо спросил Богдан. «Ему свернули шею, так же, как и вашей шведской подружке. У бедняги сломаны подъязычные кости и сдвинуты позвонки. Потом его засунули в холодильник. Кто это сделал? Если бы знать, ясно лишь одно. Это сделал человек, который знал расположение подсобных помещений, имел доступ к холодильникам и к которому было известно, какой из них заглядывают реже всего. Франк Гесси, вырвалось Уилин. Он уже арестован, как выяснилось, именно он занимался обслуживанием кухонной техники, сказал Таскиран, обернувшись к вошедшему Идигару, приказал: Изыми записи ближайших камер наблюдения подсобках их нет, я проверял», — мрачно ответил тот. «Тогда изыми записи из тех камер, которые на подходе. Нам надо знать, кто входил и кто выходил за последние два дня. Подозреваешь, что убитый пролежал в холодильнике не менее двух суток? Ну что же», — таскиран обернулся к Богдану. «Теперь возьмемся за вас, шагайте за мной». И, переведя взгляд на Илину, добавил, «Вы тоже не отставайте». В оперативной комнате Таскиран дождался, когда Едигар притворил за собой дверь и обратился одновременно к Богдану и Илине. «Что вы оба делали в каюте Луки-Тотти?» «Пришли, чтобы поговорить», — ответил Богдан. «О чем? О работе». «Он тоже был жуликом?» — сухмылкой встрял Едигар. Богдан воскомерно спросил. «С чего вы это взяли?» «В большинстве цивилизованных стран черной археологии вне закона». — По всему выходит, что вы оба преступники. — То, что можно купить за деньги, не является преступлением, — твердо сказал Болгарин. — Смотреть, что покупать, — многозначительно бронил таскиран. Самое время рассказать, что именно перевозил ваш приятель. Богдан обреченно закивал головой. Да, — Да-да, я скажу. — Ну так поторопитесь, — прикрикнул Едигар, но осекся, когда таскиран бросил на него осуждающий взгляд. Решившись, болгарин заговорил. Лука перевозил два старых свитка. Старых или старинных? Уточнил Таскиран. Старинных? С трудом выдавил у себя Богдан. Датировочку не подскажете? Зачем это вам? Хочу прикинуть их стоимость на рынке антиквариат. Третий и четвертый век нашей эры. Ого! воскликнул Едигар. Как же вот так неосмотрительно? Что? Не понял Богдан. Лишились такой ценности а протянул Богдан, не сразу сообразив, о чем идет речь. «Мы с Лукой проявили неосторожность. На днях перебросились парой фраз. По-видимому, нас заметил преступник и догадался, где надо искать пергаменты». «Свитки похитили?» — Элина тряхнула головой. «Так я и думала». «Лука тот и убит, каюта вывернута наизнанку», — ответил ей Таскиран. «Уверен, свитков там нет, они теперь у преступников». «Врешь ты все!» Идигар подскочил к Богдану и, схватив его за грудки, силой тряхнул. «Говори, мерзавец, куда спрятал свитки?» «Назад, Ибрагим!» Скомандовал таскиран и, когда тот отошел, снова обратился к Богдану. «А ведь вы и вправду соврали. Нехорошо». «В чем?» — осведомился Богдан. «Ведь вам было известно, зачем прилетал тот парень-серхат. Ни сном, ни духом, готов поклясться». «Ваши клятвы недорого стоит, с пренебрежением сказал Таскеран. «Сегодня я получил информацию. Чтобы вы знали, Серхат был членом радикальной христианской группировки «Армия Божьего возмездия». Эта группировка приравнена к террористической». «А я считал, что терроризм — исключительно исламское проявление», — криво усмехнулся Богдан. «Впрочем, пардон, я вовсе не хотел никого обидеть». «Террористические группировки растут на любой почве». Проговорила Илина. Под любую религию можно подвести и преступную базу. Даже теисты бывают радикальными. Таскиран не стал комментировать ни то, ни другое. Немного помолчав, он вдруг спросил. Почему преступник не искал пергаменты в каюте у Густавсона? Убил девушку, но искать не стал. Богдан искренне удивился. Вероятно, потому что она случайная знакомая, ее ничто со мной не связывает. Тогда для чего убили Густавсона? Таскиран прошелся вокруг болгарин. Вам лучше сказать правду, иначе мы вернемся к тому, с чего начали. Снова обвините в убийстве? Сарония осведомился Богдан. Скоро узнаете. Взглянув на Ирину, Таскиран указал на дверь. Вы можете идти. А что будет с Апостоловым? Арестуете? Не задавайте глупых вопросов. Вы как юрист прекрасно понимаете, что для этого недостаточно улик. Договорив, Таскиран взял толстый тома и хватил им по столу. Черт бы побрал это дело. Спустя полчаса Элина стояла на палубе и, перегнувшись через перила, глядела на воду. Она думала о том, что вот наступил еще один и случилось новое происшествие. Не просто происшествие, а убийство. Проблема заключалась в том, что при таком обилии преступлений и входящей информации не было никакой возможности на чем-то сосредоточиться. Как только Илина начинала что-нибудь понимать и делать выводы, из-под ее ног тут же выбивали точку опоры, и она попадала в неопределенность, как в невесомость. Глубоко задумавшись, она вдруг услышала женский голос. «Могу я к вам обратиться?» «Да, да». Илина обернулась и увидела старую женщину в одеянии православной монашки, потом сообразила, что с ней заговорили по-русски. «Я сестра Анна». Вы приходили в нашу каюту два дня назад. Конечно же, помню. Вы спрашивали, а мы сестрицей не смогли вам помочь. Это ничего, я не в обиде, — улыбнулась Лина. Ей доставляло удовольствие говорить по-русски, она была настроена поболтать. Как ваши дела? Как вам родос? Воистину, благодатное место хвала нашему Господу Иисусу Христу. Произнеся эти слова, монахиня решительно перешла к делу. Казалось, что ее лицо и ее голос переменились, она заговорила на сугубо мирском языке. «Я бы хотела поделиться с вами наблюдением. Но дайте мне слово, что вы расскажете об этом следователю. Я видела, как вы с ним говорили». «Все передам», — пообещала Илина и уточнила. «Это как-то относится к убийству девушки?» «А это уж вы сами решайте», — сказала сестра Анна. Среди пассажиров Олимпика прошел слух, что на борту еще один труп. Не могу не подтвердить, не опровергнуть. А мне и не надо. Так что вы хотели мне сообщить?» Монашенко облокотилась на поручень и стала неторопливо рассказывать. «Позапрошлой ночью наш корабль находился в порту Родоса. Я сидела здесь, на шлюпочной палубе, в уголке. Размышляла, молилась, глядела на звездное небо. Так? Примерно около двух, боковым зрением я заметила тень. Освещение было слабым, предположила Елена. «Практически выключено», — уточнила сестра Анна. «И только у входа на лестницу горел аварийный фонарь. Вы заметили тень, и что было дальше?» Как только я собралась как следует приглядеться, тень юркнула за борт и пропала. Я грешным делом подумала, нечистый и искушает, но все же подошла к тому месту и посмотрела на воду. «И что там?» «В воде никого не было. Всплеск слышали? Звук падения в воду?» «Нет, ничего». Только как раз под этим местом, палубы ниже, в каюте зажегся свет и осветился балкон. «Ага», — Элина отшатнулась от перила и попросила. «Покажите, где это место?» Они перешли на другую сторону, приблизились к борту, и сестра Анна показала. «Вот здесь». «А где вы сидели?» — Манашенко протянула руку. «В том углублении за лестницей. Если бы человек поднялся по лестнице на палубу, он мог вас увидеть?» Вряд ли, только если бы пошел в противоположную сторону и заглянул в нишу, где я сидела. Но он пошел не туда. Элина перегнулась и посмотрела на балкон, который находился под ними. В тот же момент там появился таскиран и закурил сигарету. Она решительно выкрикнула. — Господин следователь! Он поднял голову, взглянул на нее и удивленно замер. — Что вам надо? — Поговорить? Мы только что с вами расстались. И, кстати, болгарину вашего я тоже отпустил. Речь не о нем. Это каюта Луки? Было бы странным увидеть меня в другой. Вам известно, что здесь идет осмотр места? Он вдруг замолчал и, неопределенно покрутив головой, продолжил. Ну, в общем, вы понимаете. Я спускаюсь к вам. Появившись в каюте, Лина тут же потащила следователя к двери. Выйдем. Криминалист, производивший осмотр, притих, но, сообразив, что все самое интересное прошло мимо него, вернулся к работе. «Ну, что вам еще?» – недовольно произнес Таскиран, когда они вышли за дверь. «Хотела поговорить об очевидных уликах», – начала Элина. «Об этом мы уже говорили». «Как думаете, почему убийца не выкинул труп Оды Густавсон за борт?» «Что за дикая мысль?» – уставился на нее следователь. «Лично я так бы и сделала. Труп за борт, концы в воду. Нет трупа, нет преступления. Труп Густавсон остался в каюте, и мы с этим работаем». «А я вам скажу, почему». «Что?» – недоверчиво спросил Таскиран. «Труп не выбросили за борт для того, чтобы в убийстве обвинили Богдана. Все это только ваши фантазии. Ну, хорошо». Элина заговорила намного спокойнее, делая паузы. «Тогда объясните мне, для чего труп Луки и Тотти спрятали в холодильнике?» «А чем вам не место для сокрытия трупа? Не хуже любого другого». Его спрятали там, чтобы навлечь подозрения на работника ресторанной службы, обслуживающего холодильники. «То есть на франко Гиси. все слишком очевидно, понимаете?» «Чересчур очевидно, и это наводит на определенные мысли», — Таскиран поторопил ее. «Давайте покороче, вижу, что у вас за пазухой припрятан камушек». Элина сделала подтверждающий знак и продолжила. «Ко мне подошла монашка, с которой я недавно познакомилась». «Во время несанкционированного обхода кают», — не без сарказма заметил следователь. «Это не имеет значения», — отмахнулась Элина. «Сестра Анна рассказала, что позапрошлой ночью примерно в два часа она видела, как со шлюпочной палубы кто-то отправился за борт». «Что значит отправился?» «Перемахнул, перелез, перепрыгнул». «Где это было?» «Как раз над каютой Тотти». «Вы, предполагаете...» — начал таскиран, но Элина договорила сама. Я предполагаю, что, убив Луку Тотти и спрятав его тело в холодильнике, преступник поспешил обыскать его каюту. И чтобы не попасть в объектив видеокамеры, спустился на балкон со шлюпочной палубы. А если бы тело обнаружили раньше, он не успел бы обыскать каюту. Думаю, у преступника было достаточно времени. По крайней мере, до утра в холодильник никто бы не полез. — У меня есть возражение, сказал Таскиран. Давайте. Спускаться со шлюпочной палубы, без веревки, спусковой рулетки или других приспособлений опасно. Не за что зацепиться. Мы изучали этот вариант. В случае неудачи можно сорваться за борт. И я вам отвечу, — уверенно заявила Илин. Думаю, во-первых, это был тренированный и необыкновенно ловкий человек. Во-вторых, он это проделывал уже дважды. Первый раз спустился на балкон Коди Густовсон, во второй на мой собственный балкон. А это было намного сложнее, поскольку моя каюта на средней палубе. — И к чему вас привели подобное ему заключение? — спросил Таскиран. К тому, что, определив примерное время проникновения во все вышеупомянутые каюты, мы сможем просмотреть записи видеокамер. — Шлюпочной палубы? — Да нет же. В том месте, где преступник спускался за борт, их нет, я проверила. Смотреть надо на лестнице, примыкающей к этому месту. По счастью, все три каюты располагаются рядом. А как быть со временем? С моей каютой будет сложнее всего. Придется просматривать записи за всю ту ночь, которую я провела в лазарете. Что касается каюты Оды Густавсон, будем смотреть с четырех часов до шести утра. Время проникновения в каюты Тоти известно со слов сестры Анны. Преступник спустился туда примерно в два часа ночи. Для верности отмотаем по полчаса вперед и назад. «И вы уверены, что я стану терять время?» «У вас нет выбора», — уверенно заявила Илина. «А если по лестнице пройдет несколько человек? А если пройдут десятки?» «Десятки не пройдут. Все-таки ночь. Но если пройдут, нам останется выбрать из них того, кто присутствует на всех трех записях». Как и предполагала Илина, Таскиран в конце концов согласился. С разрешения круизного менеджера они вдвоем заперлись в серверной и стали просматривать записи. Начали с той ночи, когда Монашенко заметила чью-то тень. За три часа, которые осмотрели на скорость, они два раза увидели сестру Анну и двух толстых американок. Эти не задержались на палубе, спустились до половины второго. Еще был нетрезвый пассажир лет 50, который ушел в час 45. Когда Таскеран поднялся с кресла, чтобы размять затекшие ноги, Элина вдруг обронила. «Да ну!» «Что?» Он бросился к монитору. «Смотрите!» «Этот, что здесь делает?» – воскликнул следователь, увидев на экране служку епископа. Далее выяснилось, что Себастьян поднялся по лестнице без пяти минут два и спустился в половине третьего. Однако большее удивление ожидало их позже. Слушка присутствовала и на двух других записях. «Значит, в этом деле замешан Себастьян», – проговорила Илина. «Не будем делать поспешных выводов». Таскиран отстранился от монитора и ненадолго задумался... Потом решительно заявил. «Вот что вы должны сделать», — он взглянул на часы. «Сейчас идите на ужин, он скоро закончится. Дождитесь, пока епископ и служка уйдут. После этого сделайте все, чтобы забрать использованный бокал Себастина быстрее, чем это сделает официант. Хотите снять отпечатки?» — догадался Лин. «Бокал тут же несите в оперативную комнату. Я буду ждать вас там». «Думаю, по прибытии в Тель-Авив у нас уже будут результаты, дактилоскопические экспертизы и сравнительный отчет по базе. Только вот что!» — он ненадолго задумался, формулируя. «Не рассказывайте апостолу, о чем мы здесь говорили». «Хорошо», — пообещала Илина, они разошлись по своим каютам, чтобы переодеться к ужину. Явившись в ресторан с большим опозданием, Илина сходу вклинилась в дискуссию, которую по обыкновению вели епископы и Нинель Николаем. «Как хорошо, что вы наконец пришли!» — воскликнула профессорша. «Надеюсь, вы поддержите меня, дорогая?» «В чем?» — на сдвинула стул, чтобы лучше видеть Себастьяна. К тому времени он закончил ужин и сидел с безупречно прямой спиной, ожидая команды епископа. «В чем вас поддержать?» — я высказала мнение, которое явилось результатом долгих раздумий. «На мой взгляд, жрец или, как теперь говорят церковнослужитель, не может быть истинно верующим человеком?» В этом есть некое противоречие. Уверовав, он не сможет управлять паствой. Лина перевела глаза на епископа, и в голову пришла сумасшедшая мысль. А что, если епископ знает о Себастине? А что, если они заодно? Мысль показалась настолько абсурдной, что породила другую. А если священник, не настоящий? При всем уважении к вам, — глядя на Нинель Николаевну, с Чезарине сдержанно покачал головой. Священник наставляет прихожанина не только во время мессы или причастия, но и в важнейшие моменты его жизни, когда он рождается, венчается, умирает. что же это как не стремление помочь человеку сделать его счастливее? Религия важный и полезный инструмент управления людьми, ее нужно изучать именно с этой точки зрения, упрямо заявил профессор. Вы правы только в одном: священник должен окормлять свою паству. По напряжению, которое прозвучало в голосе епископа, нетрудно было догадаться, что его терпение на исходе. Человеку во всем нужны рамки. В условиях безграничного выбора он теряется и начинает грешить. Слушайте, Зарине Илина смотрела на его руки, затем на сухое бесстрастное лицо с голубыми глазами. Она будто оценивала степень его достоверности. Себастьян за спиной епископа сидел неподвижно, однако побагровевшие шеи и уши выдавали его напряжение. — У таких, как вы, должна быть доля здорового цинизма, — произнесла Нинель Николаевна, — для того, чтобы использовать религию как орудие управления, вы должны понимать низы и верхи, а это, извините, хамелеонство. — Прошу вас, остановитесь. С лица епископа медленно сползала маска бесстрастия, однако Нинель Николаевна увлеченно продолжила. «При всей моей научной и антибожественной природе я человек веры и отдаю должное религии, которая на протяжении веков оттачивала навык управления массами людей и достигла блестящего результата». Епископ вытер салфеткой губы и отшвырнул ее в сторону. «В конце концов, это невыносимо!» Он встал из-за стола и обернулся к Себастину. «Мы уходим!» Служка вскочил со стула и сопроводил Чезарине к выходу. Что же вы, дорогая, как ни в чем не бывало, поинтересовалась Нинель Николаевна. Даже не притронулась к рыбе? Не заболели? Со мной все в порядке. Впрочем, кажется, у меня болит голова. Элина неожиданно встала и на перегонки с официантом направилась к девятнадцатому столу. Там взяла салфетку и мастерски умыкнула со стола бокал Себастьяна. Через несколько минут перешагнула порог оперативной комнаты и вручила таскирану трофей. Вот. Он опустил глаза, сделал едва уловимое движение, и на запястьях Элины защелкнулись наручники. Вы задержаны.